Сашка с Сергеем выбрались из ямы. — Спасибо тебе, — сказал Карцев, вытирая шапкой обильный пот. — Сам вижу, что не так. — А ты правда интеллигент? — спросил Стрекалов. Карцев пожал плечами. — Вообще-то, дед у меня врач, мать учительница. — Может, поэтому он так? — Сашка вздохнул. — Да нет, не поэтому. — — сказал он, взяв протянутый Кашином обсосанный скользкий окурок, прихватив его согнутый пополам веточкой, не потому что брезговал, а потому что был окурок слишком мал, и раза три затянулся крепким до тошноты самосадным дымом. — Не потому, а вот почему, хоть убей, не понимаю. — В тылах, говорят, опять ту самую махорку получили, — сказал Кашин. И мешки те, вредители, что ли, там засели на фабрике. Либо случайно как подмочили, а потом высушили, да нам испихнули. Она подмоченная-то в аккурат такая, дым да есть, а крепости никакой. Писать надо, я говорил, донесся приглушенный голос Богданова. На фабрику писать, разнести их там и подписать всей батареей. «Коллективно нельзя», — сказал Карцев. «Запрещено уставом. Только по одному». «А мы не жалобу, мы письмо. Так, мол, и так. Мы кровь проливаем, сражаясь с фашистскими извергами, а вы там». Бросившись к Богданову, Стрекалов едва успел прижать его к земле. Над головой пронеслась пулеметная очередь. Солдаты попадали в снег. Какого дьявола надумали здесь хоронить? — рассердился Богданов, освобождаясь от Сашкиной тяжести. Не могли в тыл отправить. Посшибает фриц нас, как куропаток. — Что, и утякишку заслабило? — сказал Моисеев, все еще лежа на снегу рядом с Кашиным. — Неохота дуриком пропадать. — Сашке спасибо скажи, — напомнил Кашин. — И как это тебе, Стрекалов, удалось опередить выстрел? Сашка усмехнулся. — Ничего хитрого. Вспышку случайно засек и на всякий случай Глеба прижал. Вот и все. Богданов даже приподнялся. — Но ведь это же секунда. Одна секунда только. Он смотрел в сторону реки. Выстрелы не повторялись. Солдаты поднялись. Почти готовую могилу спрыгнули Уткины и Богданов. Не торопясь, подошел Батюк, долго всматривался в темень за рекой. — Эх, комбат, комбат! — не послухал меня. Як бы жахнули тади с четырех стволов. — Стрекалов, тоби старший лейтенант Гукае, казав, чтоб зараз. Спускаясь по крутой вертлявой тропинке, Сашка еще издали заметил темную массу на снегу. Это лежали рядом, покрытые орудийным чехлом, лейтенант Андрей Гончаров и инструктор Валя Рогозина. Над ними стояли пятеро людей, из которых Стрекалов сразу узнал двоих, младшего сержанта Сулаева и командира батареи старшего лейтенанта Гречина. Остальные трое были ему незнакомы. И, подойдя ближе, он обратился не к ним, а к командиру батареи. «Доложите начальнику штаба дивизии, товарищу полковнику Чернову. Это он хочет с вами поговорить», — сказал Гречин. Стрекалов доложил. Нескорослый и широкоплечий почти квадратный человек в белом полушубке и надетый сверху накидки, приблизив свое лицо вплотную к лицу Стрекалова, Некоторое время рассматривал его и затем спросил голосом, тонким и надтреснутым, как звон разбитого стеклянного абажура. — Ты последний видел лейтенанта Гончарова живым? — Стрекалов кивнул. Сулаев досадливо крякнул, комбат недовольно засопел, и только Чернов не обратил на это внимания. — Когда это произошло? — спросил он. — Часов около трех, — ответил Сашка. Полковник повернулся к нему боком так, что стал виден только его профиль с крючковатым носом. — Рассказывай дальше, я слушаю. — Ты ведь хвастался, что видел, как его убили. Так это или не так? Или, может, соврал? Но мне-то ты скажешь правду? — Скажу, — согласился Сашка, проглотив внезапно вставший в горле комок. Что видел, скажу. Полковник нетерпеливо топал своими щегольскими хромовыми сапожками по утрамбованному, потемневшему пятачку снега. Сашка торопливо собирал в кучу растрепанные странные мысли, вот уже много часов бродившие в его мозгу. До этого он был уверен, что может собрать их в любую минуту, потому что все происшедшее еще стояло перед его глазами. Но сейчас это казалось делом нелегким. С чего начать? С того разве, как он, выйдя на пост, увидел Андрея, а через несколько минут мимо него прошла Валя? Или, может, с того вечера в землянке, когда он узнал, а не все узнали? что Андрей и Валя муж и жена, и вышли на мороз, оставив их одних со своим таким большим и таким до смешного крохотным счастьем. Важно ли все это сейчас, когда Валя и Андрея больше нет? Он вышел из землянки и пошел в рощу, начал Стрекалов. Кто он? Он Андрей. — Что такое? — лейтенант Гончаров поправился, Сашка. Полковник укоризненно покачал головой. И далеко отошел, метров на сто. — Из чьей землянки? — вышел лейтенант Гончаров. Спросил, помолчав начальник штаба. — Но где он провел эту ночь? Ведь не во взводе же, нет? И зачем ему понадобилось идти в рощу? Ведь не лето. Стрекалов молчал. — Лейтенант Гончаров всю ночь находился в расположении взвода, — сказал Гречин. — За это я ручаюсь. — Ручаешься? — Так точно ручаюсь. — А что скажешь ты, младший сержант? Полковник повернулся к стоящему чуть поодаль Сулаеву. Тот с готовностью, как будто только того и ждал, вскинул ладонь к виску. Лейтенант Гончаров находился в землянке санинструктора Рогозиной с 23.00 до 2.30 ночи. В 2.30 в землянку с дежурства пришла радистка Мятлова и легла спать. Полковник повернулся к Гречину. — Что скажешь, комбат? — Молчишь? — Так-то лучше. А то развел антимонию. В расположении взвода я ручаюсь. Товарищ полковник, молчать, проглядело моралку, понебратство развел. Может, и тебя такие вот цапляки, колей, кличут. Он пошел, прихрамывая вниз к разрушенному блиндажу, где его ждал Виллис. Старший лейтенант пошел за ним. Возле убитых остались Сулаев и Стрекалов. — Зачем было врать? — сказал Сулаев, ногой подправляя загнувшийся край брезента. — зачем было врать. Я всегда говорил, добром это не кончится. — Что не кончится? — Стрекалов медленно наливался яростью. — А все, и это тоже. Он кивнул на торчавшие из-под брезента ноги, один в керзовых сапогах, другие рядом, в новых американских ботинках, надетых на шестяной носок домашней вязки. Тоже мне, молодожены. Раз так делают? Ну, повезло, договорился. такой, уйди с глаз долой подальше. Нет, им надо у всех на виду любовь крутить, чтоб все знали. Теперь вот и старший лейтенант безвинно пострадал через их. — Сволочь ты! — тихо сказал Сашка. Сулаев покосился на Сашку, по-видимому, оценивая соотношение сил, и решил не связываться. — Показал бы я тебе, если б не должность. — А ты покажи, — Стрекалов усмехнулся. Ему захотелось выкинуть одну из тех штучек, которые в ходу были в разветроте. Миг и Сулаев лежал бы на земле, а его карабин... Эх, на кой ляд Сашке его карабин, когда свой холку намял. Он повернулся и стал карабкаться вверх по склону холма, особенно крутого здесь, цепляясь за обледеневшие камни. Кошмарная ночь все не кончалась. Она высветилась яркими равнодушными звездами, притихла, притаилась небывалой таинственной немотой. Стрекалов долго блуждал по склону, то проваливаясь в снег, то натыкаясь на оголенные ветром валуны, пока не вышел случайно на тропинку. По ней к вершине холма шестеро солдат несли на плечах тяжелые свертки. Один шел впереди, другой сзади, третий посередине поддерживал провисающее тело. — Педмины Осокина, — сказал Батюк, увидев Стрекалова. Ленивый и нескладный Осокин с готовностью выскользнул из-под тяжелой ноши. В этот момент голова убитого запрокинулась, край плащ палатки, в которой он был завернут, сполз, и Стрекалов увидел белое, неузнаваемое лицо Андрея, его по-детски беспомощно раскрытый рот. — Чего стал? — возмущенно крикнул Богданов и толкнул Сашку коленом. — Жмуриков не видел. — Тихо вы! — одернул их Кашин. Хотите, чтобы всех ухлопали? Они шли на виду у немцев по западному склону холма. Восточный для подъема с такой ношей был вообще непригоден. И какой дурак здесь хоронить надумал. Снова вспомнил Богданов. — Люди лишние, что ли? — Комбат велел тут, — сказал Кашин. — На самой вершине, — говорит, чтоб на века. Кругом-то низина, веснами вода заливает. После и следов не найдешь. Только и есть, что этот бугор. Подошли бойцы второго расчета Зеленов, Царьков и Грудин. Молча подставили плечи. Скоро процессия достигла вершины, и все вздохнули свободнее. Без лишних слов опустили убитых по одному вниз, накрыли брезентом и принялись торопливо забрасывать могилу комьями мерзлой клины. Засыпав, солдаты постояли над ней немного, сняв шапки, и хотели было уходить, как Моисеев зачем-то воткнул в земляной холмик Большой кривоватый кол. Старшине это не понравилось. «Я к татям, ты еще он с минуту думал. «Богданов, Осокин, Кашин и ты, Стрекалов, пить да по ГОСТу, пошукайте что нибудь Який-нибудь памятник, чей мрамор, чтоб как людям». «Легко сказать памятник» ворчал Богданов, перескакивая с одной мерзлой кочки на другую. В нем самом маленьком, небось, пудов 6-7, а нас всего четверо. Никаких памятников, тем более мраморных, на этом деревенском кладбище не было. В одном месте, правда, солдаты наткнулись на большую гранитную глыбу, отесанную с одного боку. Но, во-первых, она была слишком велика, А во-вторых, выбитая на ней надпись гласила, что под камнем сим покоится прах раба Божьего Данила Петровича Ворожцова, купца первой гильдии, почетного гражданина города Платова, примерного отца семейства, и так далее, и тому подобное. Изрытое минометным огнем кладбище представляло собой зрелище не только жалкое, но и страшное. С востока на запад, делая дугу вокруг подножья холма, тянулась сплошная траншея, перерываемая остатками блиндажей и землянок. Выброшенные в спешке скелеты, лишь кое-где прикрытые снегом на этой очень ветреной стороне холма, Валялись повсюду, попадались под ноги, встречали идущих сумасшедшим оскалом выбеленных временем черепов. Солдаты бродили по кладбищу, пиная ботинками немецкие гофрированные противогазные коробки и пустые консервные банки, перелезая через разрушенные блиндажи. Возле одного из них Богданов остановился. — Ты чего? — спросил Сашка. Глеб странно посмотрел на товарища продолговатыми глазами в густой ресничной опушке и сказал. — Все одно, дельнее этого, ничего не найти. Крестов и то больше нету, все сожгли. Один вот остался, хотели его сжечь, да, видно, огонь не взял, дубовый. Возле развалившегося входа в блиндаж лежал на снегу огромный дубовый крест. На черном его основании виднелись следы топора. Подошли остальные. Вы что спятели? Поинтересовался Осокин. Да вас за такое дело знаете куда? Знаем, кивнул Богданов. Саня, бери за этот конец. Осокин не древь. — Становись под комель, а то у Кашина пупок развяжется. Старшина вначале так же, как Осокин, вытаращил глаза, но потом стал помогать солдатам. Дело и верно было не совсем обычное, и старшину оно смущало не на шутку. Весь обратный путь он молчал, но когда до расположения батареи осталось не больше километра, не выдержал. Слухайте, хлопцы, сдается мне, что мы трохи не то зробили. Он смотрел виноватый, даже немного растерянно. Вон ожиком сомольцы, и снова никто не отозвался. Всем хотелось поскорее добраться до тепла, бухнуться на утрамбованную телами солому и спать, спать, спать. Когда батюк вздохнул, вздохнули и остальные. Он стоял, широко расставив слегка кривоватые ноги, в хромовых сапогах, сшитых им самим, и думал, побычи низко опустив голову. Наверное, в эту минуту у него под шапкой шевелились мозги. — Что ж мовчите? — спросил Батюк. Все опять вздохнули и не проронили ни слова. — А ты еще мовчишь, студент? Студентом звали Сергея Карцева. У него за плечами почти вдвое больше, чем у Кашины и Моисеева, и втрое, чем у старшины. Что, мовчишь, кажу? Хеба не ничу?» Было ясно, что решить этот вопрос в одиночку батюк не может. Карцев подумал, поправил очки. «В том, что вместо кола крест, я думаю, ничего плохого нет». Главное, не придавать этому факту религиозного значения. И потом, кто из наших близких похоронен иначе? Мы ж только чтобы место заметить. Больше-то ведь нечем было, — жалобно сказал Кашин. От холода он стучал зубами. Батюк думал, — а что скажет старший лейтенант Грищенко? — Да, наверное, то же самое. — Хе... Но пришли хлопцы до дому. Скоро их окликнул часовой, а еще через минуту все были в своем блиндаже. Угрызений совести никто не испытывал. Полчаса назад, стоя на декабрьском ветру, они очень хотели спать. И Сергей Карцев тоже хотел спать. Поэтому он сказал то, что сказал. А надо было сказать совсем другое товарищ старшина, вы же отлично знаете нашего замполита, товарища Грищенку. Давайте лучше вернемся и выбросим крест. И потом, ведь убитые действительно были атеистами. Вот что он должен был сказать старшине Батюку. Радиограмма 30 ноября 1943 года Командующему армии. Окруженные нашими частями подразделения и части 2-й немецкой армии за последнее время проявляют повышенную активность. Они ведут между собой регулярные радиопереговоры, из которых следует, что их первоначальное намерение сложить оружие оказалось обманом. Командир 412-го отдельного батальона СС ведя с нами переговоры о сдаче от имени генерала Шлауберга, намеренно оттягивал время. Есть основания полагать, что в районе городов-платов Ровляны окладина находится в окружении не 3.500 активных штыков, как предполагалось ранее, а значительно больше. Исправная военная техника, танки, бронетранспортеры, Орудия разного калибра и боеприпасы также в значительно большем количестве, чем было установлено нами в самом начале. Считаю, в районе окруженной группировки происходит переброска частей и подразделений от северных границ окружения к южным, что создает реальную угрозу прорыва. Учитывая, что 201 СД находится в настоящее время в стадии формирования и имеет лишь 60% списочного состава, прошу направить для ликвидации окруженной группировки боеспособные части. Командир 201 СД, генерал-майор Пугачев. Высота 220 которую стоявшие здесь ранее пехотинцы прозвали Убойным холмом, была не только самым высоким местом на всей болотистой равнине в квадрате 50 километров, это был еще и единственный удобный наблюдательный пункт. С него открывался вид на Бязичи, Юдовичи, Алексичи. Железная дорога была видна вплоть до Великих озер, а причудливые извилины пухоти просматривались до самого горизонта. Еще не зная намерения Шлауберга, советское командование приказало командиру 216-го стрелкового полка полковнику Бородину не допустить выхода Шлауберга к Платову, перекрыв тем самым для него ближайший путь на запад. Поскольку 216-й полк был недоукомплектован, командование 201-й стрелковой дивизии отдало в распоряжение Бородина 287-й отдельный зенитный арт-дивизион, занятый до этого охраной железнодорожного моста через Пухоть. 85 миллиметровые орудия могли вести огонь по наземным целям. Они были оборудованы броневыми щитами, но личный состав, включая офицеров, до этого вел стрельбу только по самолетам, и с практикой наземной стрельбы был знаком теоретически. Кроме того, недавно из дивизиона, оставшегося в тылу, откомандировали во фронтовые части больше половины кадрового состава. Взамен прислали мобилизованных парней рождения 1926 года. Всего этого Шлауберг, естественно, не знал. Этим объяснялись его нерешительность и излишняя осторожность в первые дни окружения. Затем его действия стали носить более активный характер. Артиллерия наносила ощутимые удары, по обороне 216-го полка. 1 декабря рано утром немцы атаковали ближайшего соседа Бородина, подполковника Вяземского. Удар был нанесен в северо-западном направлении, где у Вяземского имелось самое слабое место стрелковый батальон неполного состава. Атаку отбили с трудом. Если бы Шлауберг повторил, мог бы прорваться, — признался Вяземский Бородину. — Мне кажется, он просто нащупывает слабое место в нашей обороне, — подумав, — сказал Бородин. — Я того же мнения, — ответил Вяземский. — Теперь надо полагать, твоя очередь. Бородин и сам это понимал. Его полк день и ночь укреплял оборону, зарывался в землю. Беспокоили Бородина все усиливающееся действие шлауберговской разведки, а также то, что противник продолжает ревностно следить за высотой 220. Радиограмма. 1 декабря 1943 года. Командиру 201 СД. Согласно данным разведотдела армии, численность немецких солдат и офицеров, окруженной в районе Равлян, группировки не превышает 3500 тысяч. Наличие боевой техники подтверждено донесениями авиоразведки а также выступлением Шлауберга против полка Вяземского, однако оно не превышает известного нам количества. Учитывая ваш численный перевес в технике, считаю, что вы выполните возложенную на вас задачу своими силами. Одновременно указываю на недостаточно интенсивное обучение личного состава ведению боя, а также Медлительное формирование подразделений. Требую закончить формирование дивизии в кратчайший срок. Об исполнении доложить не позднее 10 декабря сего года. Командующий армией генерал-лейтенант Белозеров.